Мы спорили до хрипоты, спорили принародно. Это было вредно всем, не только нам, командирам. Бойцы смотрели и слушали. Я не мог такого терпеть. Попудренко, человек горячий, а меня считал расчетливым. В чем моя расчетливость? Я хотел, чтобы разработанные совместно планы выполнялись, а если что-либо выгодно поворачивается для боя, надо согласовать». Нельзя командиру с небольшой группой уходить в сторону, отрываться от общей массы. Он не собой рискует, не только собой, всем отрядом. Конкретный пример – операция в Камке. Я двигался с первым взводом впереди. Мы Камку миновали. Я не мог знать, что командир принял решение провести в этом селе операцию. Как вдруг в тылу нашего взвода завязывается бой. Мы услышали стрельбу, вынуждены были повернуть назад. Это не шутка. Повернуть уставшую колонну, знающую, что маршрут уже определился. Все-таки мы вернулись. Выяснилось, что была не боевая операция, а преследование ничтожной группы немцев и их пособников. Сам по себе эпизод большого значения не имел. Вопрос принципа: нельзя без достаточных оснований Отказываться от согласованного плана. Попудренко категорически заявил, что как командир отряда является единочальником и, если считает нужным, будет и впредь действовать по обстановке. Я в ответ также категорически заявил, что как начальник штаба слагаю с себя ответственность. На этот раз к окончательному решению не пришли. Бывало, Попудренко с несколькими товарищами Садился в машину и уезжал, куда именно никому не говорил. Однажды уселся в эмку, только его и видели. Пропадал до вечера. Я оказался перед фактом: командира нет, и где он неизвестно. Возвращается и говорит: "Мы решили рискнуть и объявиться в райцентре, в Карюковке. Пусть население видит, что мы способны к смелым поступкам". Я спрашиваю: "Как же так?" Вдруг нагрянут фашисты, а командира нет. Нельзя сумасбродствовать и бросать людей ради одного того, чтобы показать свою удаль. Попудренко как закричит. Ты меня обзываешь сумасбродом? Да, тебя. Командир ни у кого спрашиваться не обязан. Ставить в известность обязан. Было еще много случаев, когда решения принимались без моего участия. Дело не в личности, не в личных обидах. Игнорировать штаб значит поощрять анархию. Нельзя было не учитывать еще и того, что областной отряд в основном был укомплектован жителями Чернигова. Большинство не знало местности. Это понятно, горожане. Привлекать на помощь людей из окружающих сел мы не решались. Это осложняло разведку. Каждый раз Возникал чрезмерный риск. Я настаивал на приеме в отряд сельских активистов, но вопрос оттягивался. А штаб без разведки – ничего. Вот еще одна причина, по которой я просил отставки. Упомяну эпизод, который разыгрался из-за стрельбы. Однажды в расположении штаба раздается несколько очередей из автомата. Второй взвод, где я находился – «Развертывается в полную боевую, в ружье, и по моей команде бегом марш мчится во весь опор к штабу». «Все взволнованы до крайнего предела. Противник в расположении командования». «Подбегаем, и вдруг выясняется. Попудренко стрелял из автомата по немецкой каске». «Дело было после обеда с выпивкой». «Вместо того, чтобы признать ошибочность своего поступка, Попудренко сперва сказал» что проверял боеспособность отряда, потом стал говорить, что испытывал сопротивление немецкой каски, крепкий ли металл. Политрук второго взвода Майстренко разнервничался до невозможности. Я тоже могу стрелять ибо бахнул из винтовки по дереву. Я ему сказал, что он должен поддерживать авторитет командира. Тогда Майстренко бросил оружие и презрительно глянув на меня, ушел. Кончилась наша распря тем, что Попудренко меня с должности начштаба снял приказом. Я просил, отпустите меня. Пойду в Боровицкий или в Носовский район. Знаю местность, знаю население, знаю, что там существуют партизанские отряды. Действительно, мне было достоверно известно, где заблаговременно создавались отряды. В Гулино и в Рементаровке Скопился руководящий состав области. Начальственные лица, секретари обкома. Слишком много ответственных работников. Я хотел перейти в отряд, где состав бойцов, как и в армии, не состоит наполовину из руководителей.